Глава 28. Кельвин, ноябрь 2163 год. Альфа Центавра. Наиглавнейшая задача на войне это разрушить стратегию врага. сунь искусство войны. Альфа Центавра Б. Более оранжевое, чем солнце. В два раза менее ярко. Не идеальный вариант для будущего дома человечества. Гоку выиграл в камне-ножницы бумага, поэтому ему досталась звезда А. А мне пустышка. Я плыл по системе в свободном падении. Мощность ядерного реактора сведена к минимуму. Системы пассивного обнаружения выкручены на максимум. Я снизил свою частоту практически до нуля, и поэтому система казалась стремительно пролетает мимо. Альфа-Центавра была очевидным первым пунктом назначения для космического зонда, и, скорее всего, несколько супердержав отправили свои аппараты именно сюда. Мы много времени потратили, планируя ее изучение, и после долгих дискуссий решили провести разведку Альфа-Центавра А и Б, бесшумно пролетев по обеим системам. Изучение, собственно, расположения планет не было приоритетной задачей. Но если не появится что-то опасное, то я мог картировать систему с помощью пассивных методов. Пока что ничего интересного в Альфе Центавра-Б не обнаружилось. Я нашел одну планету и пояс астероидов, но до сих пор не приблизился к внутренней части системы, чтобы определить границы зоны комфорта. С помощью рельсотрона я запустил двух разведчиков. Я активировал их не одновременно, и выбрал для них случайные вектора, чтобы наблюдатель не мог найти мой корабль, проследив их траектории. Разведчики были оснащены сударами, которые я изменил в соответствии с данными, которые Билл получил в ходе первых экспериментов. Новая система могла увеличить свой радиус действия до трех световых часов, хотя разрешение при этом довольно сильно снижалось. Результаты разведки меня разочаровали. Зона комфорта — Содержала в себе второй пояс астероидов, и на внутренней орбите находилась маленькая планета, похожая на Меркурий. Похоже, из-за близкой орбиты двух Солнц в системе сформировалось мало планет. Планеты со стабильной орбитой вряд ли можно было найти за пределами трех астрономических единиц длины. Что более важно, с точки зрения поставленной перед нами задачи, никто на меня не напал и никто не включил свой реактор. Я позволил разведчикам пролететь по системе и поискать что-нибудь интересное в поясе астероидов. Если тут есть ресурсы, то в крайнем случае мы построим здесь автоматизированную фабрику. Нашел кое-что интересное. Наконец-то. Я уже был готов погрузиться в кому. Что там у нас, гуппи? Обломки. В 20 световых минутах от нас в поясе астероидов. Чьи? Разведчики не настолько умны. Правда, они прислали изображения. Покажи мне картинки. Я пролистал снимки на голографическом экране. Нашел картинку с деталью, на которой виднелся регистрационный номер. Корабль США Без вопросов. Можно считать, что все их зонды найдены. Я просмотрел другие изображения. Тут не только фрагменты корабля, но и много другого добра. А можешь идентифицировать излишки? Оборудование автоматизированной фабрики. И два-три корабля. А, -а, -а корабль СШЕ строил свои копии, и на него напали. Я рефлекторно взглянул на данные телеметрии. Бьюсь об заклад, это бразилец. Я немного подумал. А как идет изучение системы в целом? Поиск ресурсов завершён на 50%. Их количество в системе соответствует требованиям автоматизированной фабрики. Хорошо. «Значит, продолжим, когда будет больше времени. Собирая разведчиков, отправляемся к месту встречи. Разведчики вернутся на Парадиз-9 где-то через день, и еще семь дней я буду лететь до точки на полпути между системами А и Б Альфа-Центавра, где я должен встретиться с Парадизом-10». Гоку уже меня ждал. Я приложил немало сил, чтобы Боб-10 выбрал для себя имя Хопс. Но на все подобные предложения Гоку отвечал однозначно. «Чёрта с два!» И даже хуже, если я настаивал. В конце концов, я бы сдался, но мне не хотелось, чтобы придурок решил, что все уже забыто. «Привет, корнишончик», — сказал я, открыв канал связи. «Что, все высматриваешь меня?» «Уже высмотрел. Спорим, что с этого расстояния я не промахнусь». Гоку старался говорить беззаботно, но я знал, что он раздражен, потому что... Ну лично я бы на его месте разозлился. «Да пошел ты!» «Посмотрел мои картинки?» «Да, любопытно. Особенно если учесть то, что нашел я. Бразильскую автоматизированную фабрику, работающую с максимальной загрузкой. Два зонда почти завершены. Еще два сделаны наполовину». «Хреново!» Я изучил изображение, которое мне прислал Гоку. «Ну, значит, наш час настал». Группа решила, что мы будем драться. Ты все еще не против? Гоку громко вздохнул. Нет, не против. Я знаю, что у тебя... У нас есть этические возражения. Но Медейруш весьма четко изложил свои соображения по данному вопросу. Знаю, это прозвучит банально, но галактика слишком мала для нас двоих. Я закрыл глаза и наклонил голову. Я всегда был пацифистом, но при этом признавал, что некоторые ситуации требуют решительных действий. В системе и Ридана мы пришли к выводу о том, что фактически находимся в состоянии войны с Медейрушем, и что она будет продолжаться до тех пор, пока он не запросит мира. Я посмотрел на голографическое изображение Гоку и кивнул. Ну ладно, за дело. Дистанция, на которой Медейруш обнаружит излучение наших реакторов, была нам известна с точностью до миллиона километров. Мы отойдем от Альфа-Центавра на расстоянии в 50 астрономических единиц длины. Затем повернем и будем двигаться как можно дольше к центру системы с ускорением 10G. Остаток расстояния до бразильской автофабрики мы пройдем на дрейфе со скоростью приблизительно равной 13% от световой. Мы стартовали с интервалом в несколько минут, чтобы не атаковать одновременно. Развернуться для второго захода на цель на такой скорости мы не успеем. На то, чтобы преодолеть 50 астрономических единиц длины, нам понадобилась неделя, а путь к Альфа-Центавра А с ускорением занял всего 5 дней. В заранее выбранной точке я выстрелил двумя разведчиками из переднего рельсотрона. Они проплывут мимо верфи в нескольких тысячах километрах к северу от эклиптики, собирая разведданные и передавая их нам с помощью лазера. Сразу после старта разведчиков мы выключили двигатели, отключили реакторы и начали дрейфовать по системе в сторону бразильской автоматизированной фабрики. Я шел первым. Когда до прибытия оставалось около двух минут, я решил, что данных телескопа и полученных от разведчика достаточно для того, чтобы прицелиться в верфь. Я включил свой реактор и начал обстреливать сектор ядрами из рельсотрона, а затем, истратив больше половины боеприпасов, запустил четыре снаряда, приказав им уничтожить бразильские зонды. Затем я резко повернул на север. У Медейруша есть ракеты и, возможно, рельсотроны, и некий эквивалент снарядов. Медейруш не инженер, но почти наверняка профессиональный военный. Он провел свою жизнь, придумывая способы уничтожать противника, и бразильские военные наверняка прислали ему необходимые схемы устройств. Ускорившись до 10G и выбрав новый вектор, я отправил высокоамплитудный импульс с удара в сторону верфи. Там уже почти наверняка меня обнаружили. И точно на верфи все бурлило. Бразильские машины пытались убрать подальше новые зонды. Один зонд, похоже, двигался самостоятельно. Кроме того, в мою сторону запустили четыре каких-то объекта. Судя по их излучению, у них были двигатели всплеск. Возможно, это гибриды снаряда и ракеты. Я активировал глушилку, надеясь, что Медейруш сосредоточит свое внимание на мне и не заметит Гоку, который шел за мной. Ядра, которые я запустил, прошили верфь, словно заряд дроби. Камеры показали, что три из четырех зондов, а также почти все промышленное оборудование, были уничтожены сразу. А теперь сюрприз. Гоку включил свой реактор в самый последний момент. Он пользовался тем, что я сканировал окрестности с помощью судара, и поэтому сейчас обладал точной и свежей информацией о происходящем. Стремительно пролетая к северо-востоку от верфи, он отправил ядра в сторону четвертого бразильского корабля и четырех ракет. Я выключил глушилку, чтобы посмотреть на результаты. Оказалось, что Гоку уничтожил три из четырех ракет и разгромил то, что оставалось от верфи. Но четвертый бразильский корабль все еще мог двигаться. Он развернулся и полетел в противоположном направлении. Заметив, что одна ракета все еще в игре, я запустил два снаряда из кормового рельсотрона. Двигаясь парой один за другим, они атаковали ракету. Она едва уклонилась от первого и тут же столкнулась со вторым лоб в лоб. Я увидел вспышку. Все было кончено. Двигаясь на полной скорости, мы с Гоку включили режим торможения. На то, чтобы замедлиться и вернуться к верфи, собирая по дороге разведчиков и снаряды, ушло 15 дней. Затем мы медленно пролетели по верфи, разыскивая все полезное, Исправные, а также, что самое важное, мины-ловушки. Тщательно осмотрев окрестности с разных дистанций, мы с Гоку сравнили свои записи. Один ушел. Его нигде не видно, и в этом хаосе не поймешь, насколько он был готов. Гоку кивнул и развернул схему системы. Мои беспилотники пытаются найти излучающий реактор или высокую концентрацию очищенных металлов. Пока ничего. Думаю, он покинет систему. Иначе слишком велик шанс, что мы его поймаем. Если он в своем уме, то он будет дрейфовать в каком-нибудь случайно выбранном направлении до тех пор, пока не выйдет из зоны действия наших датчиков». Я обдумал его слова. Его не успели доделать, иначе он бы действовал более активно. Возможно, на него не погрузили оружие или производственное оборудование. «Если это так, то он беззащитен». Мы помолчали. Затем я сменил тему. «Здесь шло строительство четырех зондов. Значит, зонд, который все тут обустроил, уже улетел. Я нахмурился, пытаясь все продумать. Это также означает, что Медейруш оставил бесплотную копию здесь, чтобы она всем управляла. И она была без защиты». «Бесплотную?» — удивленно переспросил Гоку. «Ну, ты понимаешь, голый компьютер без корабля. Если бы мы прилетели чуть пораньше то порезвились бы тут, как лисы в курятнике. По-моему, это жестоко с его стороны — бросить их на произвол судьбы. Медейруш военный. Для него все расходный материал, даже его собственные копии. Проклятие! Я содрогнулся. В общем, теперь эта система наша. Не похоже, что бразильцы собирались строить тут отдельную космическую станцию, хотя, возможно, они отложили это на потом. Ну, чем ты хочешь заняться теперь? Гоку вывел на экран голограммы систем А и Б. — Система Б подходит для производства, а для всего остального не очень. У системы А есть планета в зоне комфорта, но я прошел слишком далеко от нее, и поэтому точных данных у меня нет. Думаю, нужно разобраться с ней, а затем отправить отчет Биллу. — Стоит ли строить новых клонов? — спросил я. — В системах А и Б ресурсов хватит на любое число бобов. — По-моему, мы должны это сделать, — ответил Гоку. Нельзя исходить из того, что Медейр уж не вернется. Вряд ли он смирится с поражением. Будем строить парадизы второй версии или боевые? Хм, Гоку задумался. Да, на боевые корабли уйдет больше ресурсов. Но я склоняюсь именно к этому варианту. Согласен. Давай отошлем всю инфу Биллу. Возможно, отныне нам стоит всегда действовать парами, а не только в тех случаях, когда нужно провести разведку. Ага, возможно, ты сделаешь себе Хопса. «А ты Дилберта, <смех> придурок! Ботан!»